Как вы думаете, через сколько времени в Германии приезжает полицай на место избиения Бюргера его подвыпившими соплеменниками? Если не знаете, то я вам скажу. Не позже, чем через 5-7 минут. А как же он, полицай этот, столь желанный в такой ситуации, узнает о столь гадском нарушении федеральных законов? А ему бабушка позвонила из ближайшего дома. А зачем она сознательная позвонила? А затем, что не бюргера ей жалко, а премия ей полагается за своевременный э, доклад в полицию. Так что порядок и законность в этой милой стране Находится под неусыпным контролем материально обеспокоенных бюргеров. В Швеции материальный уровень большинства граждан настолько высок, что человек, попавший в тюрьму и просидевший там больше пяти лет, считается инвалидом, и ему выплачивается пенсия. На всю эту скучную страну Есть одна стойкая банда аборигенов, которая выметает под заказ магазины, потом дружно садится в кутузку на очередные пару лет, а затем опять выметает магазины. Тоска. А в России вы хрен дождетесь, пока милиция приедет для возбуждения... уголовного дела и поимки виновных. Социально-экономические условия в нашей пьющей стране вполне соизмеримы с Диким Западом времен его колонизации. Созданный СМИ образ лихого бандита вполне приятен подрастающему поколению. Крыши на предприятиях постепенно переходят в аренду МВД. Так что шпана помельче голодает. А поэтому нам следует ждать реанимации уличных разбоев и грабежа. В подавляющей своей части население вооружено хотя бы отверткой в кармане. В этой связи Под выпивший работяга вполне может превратиться в удалого разбойника. И самое главное, никому в этой стране не стоит верить, кроме родной мамы. Все остальные рано или поздно напакостят. В этих милых условиях следует помнить – что не спасение собственной жизни, данной Богом, есть тяжкий грех. Надеяться кроме самого себя не на кого. Ждать глобальных изменений не приходится. На классический русский вопрос «что делать?» может быть только один ответ. Надо перестать витать в иллюзиях, И задуматься о безопасности себя и своей семьи. А как ищет преступников наша милиция? Да по старинке. Если партизан трое, то один из них обязательно предатель. Еще они знают первый принцип римского права Кому выгодно. Как вы думаете, почему маньяков? Годами поймать не могут Да потому что их сдать некому И мотивов у них нет При таких методах Раскрытие уличного преступления Совершенного внезапно и в одиночку Практически невозможно Нет ни предварительного мотива Ни соучастников Готовых прибежать с докладом Вам, наверное, уже жутко надоели мои умствования. К тому же постоянно повторяющиеся. Но я все же скажу еще раз, что никогда не призывал к агрессии и совершенно уверен в том, что самые сильные люди – самые добрые. Вот я, например. Сама доброта и скромность – просто душка. «А что, разве нет?»